Глава сорок шестая. «Послушай, Джо». Так он встретил на утро своего прежнего напарника. «Тут на двадцать восьмой улице есть один француз. Он накопил кучу денег и возвращается во Францию. У него маленькая, но шикарная, хорошо оборудованная паровая прачечная. Если хочешь остепениться, это в самый раз для начала. на возьми, приоденься на это, и к десяти часам будь в конторе вот у этого человека». Он по моей просьбе подыскал прачечную, он тебя отведет туда и все покажет. Если она тебе понравится, и ты решишь, что она стоит этих денег, двенадцати скажешь мне, и она твоя. А теперь шагай, я занят, увидимся позднее». «Ну вот что, Март!» Медленно, распаляясь, сказал Джо. «Я нынче утром пришел свидиться с тобой, ясно?» «Ни за какой, ни за прачечной я пришел. Пришел покалякать для ради старой дружбы, а ты мне тычешь в рожу какую-то прачечную. Так вот, что я тебе скажу. Катись ты со своей прачечной ко всем чертям». Джо ринулся было вон из комнаты, но Мартин схватил его за плечо и повернул к себе. «Ну вот что, Джо, — сказал он, — за такие штуки я сейчас дам тебе по башке». «Да еще как дам!» «Ради старой-то дружбы, ясно? Но... Будешь дурить, будешь?» Джо оказался в клинче и, извиваясь, корчась, пытался высвободиться. Крепко обхватив друг друга, они закружились по комнате и с треском повалились на обломки, только что бывшие креслом. Джо был повержен, руки раскинуты и прижаты к полу, колено Мартина придавило ему грудь. Когда Мартин отпустил его, он тяжело дышал и ловил ртом воздух. — Теперь послушай, — сказал Мартин, — и нечего со мной лаяться. Я хочу первым делом покончить с прачечной, а потом придешь и потолкуем ради старой дружбы. Говорю тебе, я занят, погляди. Горничная как раз принесла утреннюю почту, гору писем и журналов. — Как я буду разбираться во всем этом и толковать с тобой? Ты пойди сообрази насчет прачечной, — «А потом посидим». «Ладно», — нехотя согласился Джо. «Я-то думал, ты хочешь от меня отделаться, но, видать, ошибся. А только в открытом бою тебе меня не одолеть, Март. Я тебя запросто достану, у меня рука подлинней». «Что ж, как-нибудь наденем перчатки и поглядим», — с улыбкой сказал Мартин. «А как же?» «Дай только запущу прачечную». Джо вытянул руку. «Видал, какой размах?» Ты у меня покувыркаешься. Когда дверь за Джо затворилась, Мартин вздохнул с облегчением. Он стал бирюком. День ото дня тяжелей становилось вести себя с людьми по-людски. Со всеми было не по себе. Чтобы разговаривать, приходилось делать над собой усилия, и это злило. Все ему досаждали, и едва с кем-либо встретясь, он уже искал предлога, чтобы отвязаться от человека. Когда Джо ушел... Мартин не набросился на почту, как бывало. С полчаса он сидел, лениво развалясь в кресле. Ничего не делал. И лишь изредка смутные, недодуманные мысли проходили в его сознании. Вернее, эти мысли и составляли его вяло сознание. Потом он очнулся и стал просматривать почту. Там был десяток писем с просьбой об автографе. Мартин узнавал их с первого взгляда. Были письма охотников до подачек, и еще послания разных маньяков, начиная от чудака, который изобрел действующую модель вечного двигателя, и другого, который доказывал, что земная поверхность — это внутренняя сторона полой сферы, и до человека, просившего поддержать его деньгами, чтобы купить Нижнекалифорнийский полуостров и обратить его в коммунистическую колонию. Были письма от женщин, жаждущих познакомиться с Мартином и одно такое письмо вызвало у него улыбку. К нему была приложена квитанция на оплату постоянного места в церкви. Корреспондентка приложила ее в знак того, что она женщина добропорядочная, в подтверждение своей респектабельности. Редакторы и издатели тоже внесли свою каждодневную лепту. Первые осаждали его мольбами о рассказах, вторые — мольбами о книгах, а его злосчастных рукописях, которыми раньше пренебрегали, и тогда, чтобы снова отправлять их по редакциям, он на долгие безотрадные месяцы отдавал в заклад все свои пожитки. Пришли неожиданные чеки за право публикации в английской периодике и авансы за переводы на иностранные языки. Английский агент Мартина писал, что продал права на перевод трех его книг немецким издателям и сообщал, что уже поступили в продажу переводы на шведский за что автору не причитается ни гроша, так как Швеция не участвует в Бернской конвенции. Была здесь и просьба разрешить его перевод на русский, пустая формальность, так как Россия тоже не подписывала Бернскую конвенцию. Потом Мартин обратился к объемистой пачке, которую прислали из бюро вырезок, и почитал, что пишут о нем и о его популярности, вернее, уже о громкой славе. Все, что им создано, было кинуто публике сразу, одним щедрым взмахом. Пожалуй, отсюда и ведь шум. Публика восторгается им, как восторгалась Киплингом, в ту пору, когда тот лежал на смертном одре. Вся чернь, движимая все тем же стадным чувством, вдруг схватилась его читать. Мартин помнил, как, прочитав Киплинга, наградив бурными аплодисментами и ни черта в нем не поняв, все та же чернь несколько месяцев спустя вдруг набросилась на него и втоптала в грязь. При этой мысли Мартин усмехнулся. Кто знает, может, через несколько месяцев так же обойдутся и с ним, почему бы нет? Но нет, он одурачит всю эту чернь. Он будет далеко, в южных морях. Будет строить свой тростниковый дворец, торговать жемчугом и копрой. Носиться по волнам на хрупких катамаранах, Ловить акул и скумбрию, Охотиться на диких кос Среди утесов по соседству с долиной Тайохаэ. Так думал Мартин, и вдруг понял. Нет, безнадежно. Со всей ясностью он увидел, Что вступил в долину теней. Все, что было в нем живо, Блекнет, гаснет, отмирает. До сознания дошло, Как много он теперь спит И как все время хочет спать. Прежде сон был ему ненавистен, сон отнимал драгоценные мгновения жизни. Четыре часа сна в сутки, значит, четыре часа украдено у жизни. Как его злило, что не спать нельзя, а теперь его злит жизнь. Она потеряла вкус, в ней не было остроты, она отдает горечью, и это гибель. Кто не стремится жить, тот на пути к концу. Слабый инстинкт самосохранения шевельнулся в Мартине, и он понял — надо отсюда вырваться. Оглядел комнату — придётся укладывать вещи. Даже подумать тошно. Лучше, наверное, заняться этим в последнюю очередь. А пока можно позаботиться о снаряжении. Он надел шляпу, вышел и до полудня коротал время в охотничьем магазине, покупая автоматические винтовки, патроны и всякую рыболовную снасть. Спрос в торговле изменчив, и он выпишет товары только когда приедет на Таити и узнает, что сейчас в ходу. А можно, чтобы их доставили из Австралии? На том он с удовольствием и порешил. Незачем сразу же что-то делать, ведь что-либо делать сейчас неприятно. Довольный, он возвращался в гостиницу, предвкушая, как усядется в удобное глубокое кресло и, войдя в номер, внутренне застонал. В кресле сидел Джо. Джо был в восторге от прачечной. Все договорено, и завтра он вступит во владение. Мартин лег на кровать и закрыл глаза. А Джо все говорил свое. Мысли Мартина уносились далеко, так далеко, что минутами он не отдавал себе в них отчета. Лишь изредка он через силу что-то отвечал старому приятелю. А ведь это Джо, славный малый, которого он всегда любил. Но Джо слишком полон жизни. Его громогласное жизнелюбие отзывалось болью в душе Мартина, мучительно бередило усталые чувства. И когда Джо напомнил, что они собирались надеть боксерские перчатки и помериться силами, Мартин чуть не взвыл. — Смотри, Джо, заведи в своей прачечной такие правила, какие придумал тогда в горячих ключах, — сказал Мартин что без сверхурочной работы и без ночной. У катков никаких детей. Детей вообще на работу не ставь. И платить по справедливости». Джо кивнул, вытащил записную книжку. «Вот, гляди, я перед завтраком мозговал над этими правилами. Чего про них скажешь?» Он прочел их вслух. И Мартин одобрил правила, с досадой при этом думая, когда же Джо наконец уйдет. Под вечер Мартин проснулся. Медленно пришел в себя, оглядел комнату. Видно, когда он задремал, Джо тихонько ускользнул. «Очень мило с его стороны», — подумал Мартин. Закрыл глаза и опять уснул. В последующие дни Джо был поглощен хлопотами в своей новой прачечной и не слишком ему докучал. А газеты сообщили, что Мартин взял билет на морепозу только накануне отплытия. Однажды в нем затрепыхался инстинкт самосохранения. Он пошел к врачу, и тот тщательно его обследовал. Все оказалось в полном порядке. Сердце и легкие, просто великолепные. Насколько мог судить доктор, все органы были в норме и работали нормально. «Вы здоровы, мистер Иден», — сказал доктор. «Совершенно здоровы. Вы в прекрасной форме. Признаюсь, я завидую вашему организму. Здоровье превосходное». «Какова грудная клетка? В ней и в вашем желудке секрет вашего замечательного здоровья. Такой крепыш один на тысячу, на десять тысяч. Если не вмешается какой-нибудь несчастный случай, вы проживете до ста лет». И Мартин понял, что лизи правильно поставила диагноз. Тело у него в порядке, неладно с мыслительной машиной. И тут одно лечение — отправиться в Южные моря. Но вот беда. Сейчас, накануне отплытия, у него пропала охота пускаться в путь. Южные моря пленяли не больше, чем буржуазная цивилизация. Предстоящее отплытие не радовало, а мысль о физических усилиях, которые тут потребуются, ужасала. Окажись он уже на борту, ему бы полегчало. Последний день был тяжким испытанием для Мартина. Прочитав в утренних газетах о его отъезде, Бернард Хиггенботтем с Гертрудой и всем семейством явились прощаться. Пришли и Герман Шмидт с Мэриан. Да еще надо было закончить какие-то дела, оплатить счета, вытерпеть бесконечную череду репортеров. слизи Лиззи он наскоро простился у дверей вечерней школы и поспешил прочь. В гостинице он застал Джо. Тот весь день был занят в прачечной и только теперь сумел вырваться. Это была последняя капля. Но Мартин вцепился в ручки кресла и с полчаса разговаривал со старым приятелем и слушал его. — Ты не привязан к этой прачечной, Джо. Так и знай. Никаких таких обязательств у тебя нет. Можешь в любую минуту ее продать, а деньги растранжирить. Как только она тебе опротивеет и захочется побродяжить, бросай все и шагай. Живи как душе угодно. Джо только головой покачал. «Нет уж, спасибо, Март, я свое отшагал. Бродяжить хорошо, да есть одна загвоздка — девчонки. Таким уж я уродился, люблю девчонок. Без женского полу тоска заедает. А пошел бродяжить, хочешь, не хочешь, обходись без них. Бывает, иду мимо дома, а там пляшут, вечеринка. Слышно, женщины смеются. В окошко глянешь, они в белых платьях, улыбаются. «Ух ты!» И таково тошно делается. Больно я люблю плясать до да пикники, да гулять при луне и все такое. Я от прачечной не отступлюсь, чтоб и вид приличный, и в кармане чтоб денежки звенели. Я уж углядел девчонку как раз вчера. И знаешь, я с ней хоть сейчас под венец. Вот хожу целый день посвистываю, все она у меня на уме. Красотка! Глаза добрые, голосок нежный, Другой такой отродясь не встречал. Я от нее не отступлюсь, будь уверен. — Слышь, Март, а ты чего не женишься? С такими-то деньжищами. Мог бы взять за себя самую, что ни на есть, раскрасавицу. Мартин с улыбкой покачал головой. А сам подумал, чего ради кого-то тянет жениться. Удивительно это и непостижимо. Час отплытия он увидел с палубы морепозы, как за толпой провожающих прячется лизи Коннелли. — Возьми ее с собой, — мелькнула мысль. — Так легко быть добрым, она будет бесконечно счастлива. На миг им завладело искушение, но в следующую же минуту он ужаснулся. Паника охватила его. Усталая душа громко протестовала. Застонав, Мартин отошел от поручней. — Ты слишком болен, приятель, слишком болен, — пробормотал он. Он сбежал в свою каюту и укрывался там, пока пароход не вышел из гавани. За обедом в кают-компании оказалось ему предоставлено почетное место — по правую руку от капитана. По всему было видно, что на пароходе он — знаменитость. Но никогда еще окружающим не встречалась такая нелюдимая знаменитость. Всю вторую половину дня Мартин провел на палубе в шезлонге, закрыв глаза, урывками дремал — а вечером рано лег спать. На другой день, оправясь от морской болезни, все пассажиры высыпали на палубу, и чем больше народу увидел Мартин, тем сильнее в нем росла неприязнь. И однако он понимал, что несправедлив. Это неплохие и добрые люди, заставлял он себя признать. Но тут же уточнял, неплохие и добрые, как все буржуа, со всей присущей их сословию духовной ограниченностью и скудаумие. Когда они заговаривали с ним, его одолевала скука. Такими поверхностными, пустопорожними были их рассуждения, а шумная веселость и чрезмерное оживление тех, кто помоложе, отпугивали его. Молодежь неутомимо развлекалась, играли в серсо, набрасывали кольца, прогуливались по палубе или с громкими криками кидались к борту смотреть на прыжки дельфинов и на первые косяки летучих рыб. Мартин много спал. После завтрака усаживался в шезлонг с журналом и все не мог его дочитать. Печатные страницы утомляли. Он недоумевал, откуда берется столько всего, о чем можно писать. И, недоумевая, задремывал. Его будил гонг, возвещая второй завтрак, и злила, что надо просыпаться. Бодрствовать было нерадостно. Однажды он попытался выйти из оцепенения и отправился в кубрик к матросам. Но нет, с той поры, когда он и сам ходил в плаванье, матросское племя словно подменили. Тупые лица, неповоротливые мозги, не люди, а какие-то двуногие скоты. Что у него с ними общего? Мартином овладело отчаяние. Тем, кто наверху, Мартин Иден сам по себе вовсе не нужен. А вернуться к своему классу, к тем, кому он был нужен в прошлом, невозможно. Они ему не нужны. Теперь они так же невыносимы, как тупоумные пассажиры первого класса и шумливая молодежь. Жизнь стала для Мартина, как для больного слишком яркий свет, режущий усталые глаза каждую минуту бодрствования жизнь ослепительно сверкала вокруг, обдавая слепящим блеском. От этого было больно, нестерпимо больно. Впервые в жизни плыл Мартин первым классом. В плаванье его место всегда было в кубрике, либо у штурвала, либо он грузил уголь в черном чреве угольного трюма. В те дни, взбираясь по железным трапам из удушливого жара корабельных недр, он часто мельком видел пассажиров. В белой прохладной одежде, под тентами, которые защищали их от солнца и ветра, они только и делали, что наслаждались жизнью, а подобострастные стюарды исполняли каждое их желание, каждую прихоть, и Мартину казалось, их жизнь — сущий рай. Ну что ж, вот он знаменитость на корабле, в центре внимания, Сидит за столом по правую руку от капитана и рад бы вернуться назад в кубрик и в трюм, но тщетный поиски утерянного рая. Нового рая он не обрел, а теперь нет возврата и к старому. Он силился расшевелить себя и хоть чем-то заинтересоваться. Подошел к столу младших корабельных чинов и рад был унести ноги. Заговорился свободным от вахты старшиной рулевым, неглупым малым. И тот сразу же стал развивать социалистические идеи и всучил Мартину пачку листовок и брошюрок. Мартин слушал человека, разъясняющего ему рабскую мораль, и, слушая, лениво думал о своем нитшианстве. Но чего она стоит, в конце концов, эта философия ницше Вспомнилась одна из безумных идей ницше Безумец усомнился в самом существовании истины. И как знать? Возможно, Ницше был прав. Возможно, истины нет ни в чем. Нет истины и в самой истине. И это понятие «истина» — истина, просто выдумка. Но он быстро устал размышлять. С удовольствием опять уселся в шезлонг и задремал. Так маялся он на корабле, а впереди ждала новая маята. Что будет, когда корабль пристанет к таите? Придется сойти на берег. Придется заказывать товары, искать шхуну, которая доставит его на маркизы, делать тысячи дел, одна мысль о которых приводит в отчаяние. Всякий раз, как он набирался мужества и заставлял себя подумать, он понимал, что стоит на краю гибели. В сущности, он вступает в долину теней, и, что самое страшное, смерть его не страшит. Если бы он боялся, он устремился бы к жизни, но он не боится» и потому погружается все глубже в царство теней. Все прежние радости уже не радуют. Марипоза была теперь на краю северо-восточных пассатов, и пьянящий ветер, налетая, раздражал Мартина. И, уклоняясь от настойчивых ласк друга давних дней и ночей, он переставил шезлонг. В день, когда Марипоза вошла в тропики, Мартину стало совсем не в моготу. Он больше не спал. Он присытился сном, и теперь волей-неволей приходилось бодрствовать и переносить слепящий свет жизни. Он беспокойно бродил по кораблю. Воздух был липкий и влажный, а налетавший дождь не приносил свежести. Жить было больно. Мартин шагал по палубе, пока это не стало слишком мучительно. Тогда он опустился в шезлонг, долго сидел, потом через силу встал и опять принялся шагать взад-вперед. Заставил себя, наконец, дочитать журнал и отобрал в корабельной библиотеке несколько томиков стихов. Но стихи не увлекли, и опять он пошел бродить. После ужина он допоздна оставался на палубе, но это не помогло. Когда он спустился к себе в каюту, уснуть не удалось. Привычный способ отдохнуть от жизни ему изменил. Это было уже слишком. Мартин включил свет — и попытался читать. Среди взятых в библиотеке книг был томик Суинберна. Мартин лежал и просматривал его, и вдруг поймал себя на том, что читает с интересом. Он дочитал строфу, стал было читать дальше и снова вернулся к той же строфе. Потом положил раскрытую книгу на грудь, переплетом вверх, и задумался. «Вот оно! То самое!» как же это раньше не пришло в голову вот в чем весь смысл все время его сносило в этом направлении и теперь суинберн показал что это и есть верный выход ему нужен покой и покой ждет совсем близко мартин посмотрел на открытый иллюминатор да он достаточно широк впервые за долгие недели в нем всколыхнулась радость наконец то он знает «Как исцелиться от всех недугов?» Он опять взял книгу и медленно прочел слух. «От жажды жить излишней освободилась грудь. Благодарим всевышних, что наш недолог путь, что ночь за днем настанет, кто умер, уж не встанет, дойдет и в море канет усталая река». Опять он посмотрел на открытый иллюминатор. «Суинберн» дал ему ключ — Жизнь — зло. Вернее, стало злом. Стало невыносимо. Кто умер, уж не встанет. С бесконечной благодарностью повторил он эту строчку. Вот в чем истинное милосердие. Когда мучительно устал от жизни, смерть готова успокоить тебя, одарить вечным сном. Но зачем ждать? Пора. Он поднялся, выглянул в иллюминатор. Посмотрел на молочно-белую пену у борта. Тяжело груженная морепоза идет с большой осадкой, и если повиснуть на руках, ноги окажутся в воде. Можно соскользнуть бесшумно, никто не услышит. Взметнулась водяная пыль, обдала лицо. Он ощутил на губах соленый вкус, это было приятно. Подумалось, не написать ли свою лебединую песнь. Но он засмеялся и отмел эту мысль. «Некогда». Скорее бы со всем этим покончить. Выключив свет, чтобы не выдать себя, он полез в иллюминатор ногами вперед. Плечи застряли, и он втиснулся обратно. Решил попытаться еще раз, прижав одну руку к боку. Пароход как раз накренился, помог ему. И он проскользнул, повис на руках. Ноги коснулись воды. И Мартин разжал пальцы. И вот он в молочно-белой пене. Темной стеной, лишь кое-где прорезанная освещенными иллюминаторами, пронесся мимо борт морепозы. «Хорошо идет!» «Быстро!» Мартин оглянуться не успел, как очутился за кормой. Спокойно поплыл среди гаснущего шороха пены. Бониту приманило белеющее тело. Она ткнулась в него, и Мартин громко рассмеялся. Она укусила его. Боль напомнила, почему он здесь. Пока выбирался из каюты, забыл, для чего это делает. В отдалении тускнеют огни морепозы. А он, вот он, уверенно плывет, словно намерен достичь ближайшей суши, до которой добрая тысяча миль. То был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть. Но едва рот оказался под водой, руки сами пришли в движение, рванули его наверх. «Воля к жизни!» — мелькнула мысль и он презрительно усмехнулся. — Что ж, воли ему не занимать. Хватит на то, чтобы одним последним усилием разрушить себя и сгинуть. Он принял вертикальное положение. Глядя вверх, на тихие звезды выдохнул из легких воздух. Быстрым, мощным движением рук и ног по грудь поднялся из воды. И этим, прибавив силы для толчка, ушел под воду. Потом расслабился и, не шевелясь, белой статуей стал погружаться. Он нарочно глубоко вдохнул воду, как больной вдыхает наркоз. Но едва его стало душить, руки и ноги невольно заработали и вынесли его на поверхность, под ясный свет звезд. «Воля к жизни!» — с презрением подумал он, напрасно сились не вдыхать воздух в разрывающиеся легкие. «Что ж, придется попробовать по-другому». И он вздохнул, набрал полные легкие воздуха. Этого хватит, чтобы уйти далеко вниз. Перевернулся и, напрягая все свои силы, всю волю, пошел вниз головой вперед. Глубже, глубже, глаза открыты, и ему виден призрачный, фосфорисцирующий след метнувшихся бонит. Только бы они не кинулись на него, вдруг это сломит напряженную волю. Но рыбья стая не кинулась и у него хватило времени поблагодарить жизнь за эту ее последнюю милость. Вниз, вниз. Ноги и руки уже устали, и он еле плывет. Конечно, он уже глубоко. От давления на барабанные перепонки боли шумит в голове. Становится невыносимо, не втерпешь, и все-таки он заставляет руки и ноги вести его вглубь. Но, наконец, воля сломилась, и воздух разом вырвался из легких пузырьки воздуха, летучими шариками устремляясь вверх, ударялись о щеки, а глаза скользили по ним. Потом пришла боль, его душила «Это страдание — не смерть», — билась мысль в меркнущем сознании. «Смерть — не страдание. Это страшное удушье — жизнь, муки жизни. Это последний удар, который наносит ему жизнь. Упрямые руки и ноги, слабо, Судорожно задвигались, забили по воде. Но он перехитрил их, перехитрил волю к жизни, что побуждало их двигаться, биться. Он уже слишком глубоко. Им больше не вынести его на поверхность. Казалось, его неспешно несет по морю сновидений. Краски и оцветы играют вокруг, омывают его, переполняют. А это что? Кажется, маяк. Но он в мозгу вспыхивает слепит яркий свет белые вспышки чаще чаще долгий гулкий грохот и мартину кажется он катится вниз по громадной нескончаемой лестнице и вот он где то внизу рухнул во тьму это он еще понял рухнул во тьму и в миг когда осознал это сознание оборвалось